И еще надо было возместить хозяину причиненный ущерб. Граф очень скоро проиграл кузену сто геней. Тот отнес свой сногсшибательный карточный успех насчет рассеянности партнера, о чем не применул тому сообщить. «Послушай, Джастин, что за сквозняк у тебя сегодня в голове? Или ты нарочно проигрывал?» Возможно, Джулиан, вполне возможно. Видишь ли, я просто не знаю другого способа заставить тебя принять деньги. Играл же ты действительно из рук вон плохо, как впрочем и всегда. Это же нечестно, Джастин. Я не хочу играть в поддавки. Ты меня просто оскорбляешь. Граф негромко рассмеялся. Не выдумывай, дорогой кузен, просто сегодня я немного не в себе. Он проследил за тем, как Джулиан в очередной раз наполнил свой стакан и немедленно опустошил. «Говоришь, не в себе?» — переспросил тот. «Надеюсь, это не связано с твоим наглым мальчишкой?» «При чем тут он?» — невнятно пробормотал Линтон. «Просто завтра мне предстоит встреча с Уильямом Питтом». А новости, которые я везу ему из Франции, отнюдь не веселые. Тем временем, как и предполагал граф, знаменитое красное вино делало свое дело. Мысли о странных взаимоотношениях Линтона с обнаглевшим слугой постепенно выветривались из головы Джулиана. Вопросы, казавшиеся ему очень острыми и умными, с каждой минутой становились все более бессмысленными, как и его взгляд. Однако прошло еще немало времени, прежде чем Линтон убедился, что его кузен окончательно перестал что-либо соображать. Тогда граф взял со стола зажженную свечу и отправился к себе. Его осторожный стук остался без ответа. Стараясь не шуметь, Линтон открыл дверь и вошел в комнату. Там было совсем темно. Граф подумал, что Даниэль, вероятно, загасила все свечи и теперь зализывает раны, свернувшись на своей койке в дальнем углу. Он поставил свечу на столик около кровати и зажег от нее вторую на деревянной полочке над камином. Комната немного осветилась. Теперь оставалось посмотреть, что происходит в дальнем углу. Джастин подошел к раскладной кровати и нагнулся над сорванцом. Даниэль спала, однако... Следы слез на щеках и припухшие покрасневшие веки выдавали недавнее эмоциональное потрясение. И довольно сильное. Линтон глубоко вздохнул, осторожно прикрыл оголившиеся плечи девушки одеялом и вернулся к себе за ширму. Затем задул стоявшую над камином свечу, разделся при слабом свете той, что продолжало гореть у изголовья кровати, и лег. Глава пятая Проснувшись, граф Линтон сразу почувствовал, что кроме него в комнате никого нет. За окном раскинулись бесконечные луга, чуть тронутые легкой изморозью, обычной для этих низменных мест. Из-за этого сразу определить время года было просто невозможно. Погода явно неблагоприятствовала верховой езде. Волей-неволей графу пришлось примириться с мыслью о том, что остаток пути до Лондона придется проехать на почтовом дилижансе. Линтон спустился вниз, где в маленьком отдельном кабинете уже был накрыт стол для завтрака. Как и следовало ожидать, кузен графа еще спал.